Игорь Гардер Я Орк Юность В этой истории я постараюсь рассказать историю попаданца в тело Орка. Нам с вами предстоит пережить все его приключения и переживания. Приключениями я его обеспечу, как и позабочусь, чтобы наш герой благополучно их пережил. Гаргар. -гар. Пролог. В сквозной сон я услышал странный шум и чьё-то ворчание. Первой мыслью было, что дети опять рано проснулись и по телевизору что-то смотрят. Я стал в сквозной сон прислушиваться. Вставать было лень, да и веки словно свинцом налились. Что они смотрят и на каком языке? Ничего ведь непонятно. Стоп. А почему я лежу на полу? Задал себе вопрос, когда пытался нащупать одеяло, а нащупал пол. После того, как открыл глаза, впал в ступор. Нет, это не дети кино смотрят. Это сон. Но почему такой яркий? Мне снилось, что я в какой-то повозке. Или нет, это не совсем повозка, уж больно размеры большие. Хотя, может и огромная повозка, судя по скрипу колёс. Но накрытая тентом и с высокими бортами, сделанная из жердей наподобие клетки, а вокруг меня сидели какие-то существа. Привидев их, я интуитивно отшатнулся. Что за кошмар мне снится? задал я вопрос, не понимая, что случилось. Что здесь происходит? Где я? Кто вы? посыпался целый ряд вопросов с нотками истерики. Гррр, <ритер> рытар. ответило мне ближайшее существо на непонятном языке. И самый натуральный великан добавил властным голосом такой же абракадабр Но несмотря ни на что, моя истерика не прекращалась. Странно, но у меня никогда раньше не было истерик. Видя, что я никак не успокаиваюсь, великан опять что-то мне властно прокричал, но на меня его крики не оказывали никакого эффекта. Поэтому он стал просто поливать меня водой из ведра и бить по щекам. И бил чертовски больно. После пары ударов мне удалось совладать с собой и своими эмоциями. От побоев забился в дальний угол. Черт. Почему я не просыпаюсь? Что-то здесь не так. И почему такая страшная вонь? Ведь во сне нет запахов и боли. А боль от такого кардионального подхода была. Как и куча вопросов. Неужели сбылась мечта идиота попасть в другой мир? Да нет. Это просто кошмар. Надо постараться расслабиться и уснуть. И тогда... Я проснусь в своей кровати под боком у жены и не буду ворчать на детей, что в воскресенье в 9:00 утра это глубокая ночь. Более того, я даже буду каждый день готовить жене завтраки и носить в постель. Господи, дай мне проснуться в своей кровати, искренне молился я, лёжа на досках с закрытыми глазами в позе эмбриона, поджав ноги к животу. Надо расслабиться и успокоиться или наоборот сосредоточиться на том, что я должен проснуться в своей кровати. Господи, что мне делать? Как мне проснуться? Господи, прошу, помоги. То ли от усталости, то ли от стресса, но я отключился, а когда пришёл в себя, ничего не изменилось, кроме боли во всём теле. Попал я, походу, как курва щип. Подумал я, сидя в углу телеги, обняв ноги руками и глядя на окружающую меня картину. От нечего делать, я стал осматриваться вокруг. Пока опасности непосредственно для меня не было, «Рядом со мной никто не сидел. В телеге нас было примерно человек. Или, правильнее сказать, существ 20. Все они держались группами. Все делились на два вида. Одни побольше, другие поменьше. Больше всего было каких-то мелких зеленокожих созданий. Стоп. А как я сам-то выгляжу, раз сижу с ними вместе?» «Стал осматривать себя». Цвет кожи какой-то темно-серый, пальцы на руках и ногах, без ногтей, волосы росли только на голове, а само тело на первый взгляд было человеческим. Из одежды на мне болтались какие-то шорты. То ли оборманные, то ли обрезанные кожаные штаны. Скорее первая, чем первая, судя по неровным краям. Заглянув внутрь, я издал небольшой вздох облегчения. Мальчик. Но хоть в этом повезло. Во рту я нащупал клыки, а на голове маленькие шишки. Мне не понравилась их симметричность. Явно не от удара по голове они образовались. Вот и стал я рогатым. Может, я демон какой-нибудь. Хотя на спине нет крыльев, а на ногах не наблюдается копыта. Да и хвоста как такового нет. Одно радует, что я не парнокопытный. Тогда кто я и к какой расе принадлежу? Естественно, мой вопрос остался без ответа. Я стал сравнивать существ, которые сидели в одной телеге со мной. И ни один не был похож на меня. Одни были чуть мельче, другие примерно одного роста со мной, но отличались цветом кожи. Те, что были пониже, доставали мне до подбородка, и были все какие-то щуплые и в набедренных повязках. Вторые же были на главу выше и все какого-то зелёного оттенка с челистью вперёд. Из неё торчали клыки, да и приплюснутые носы смотрелись уродливо. Я тут же скосил взгляд и еще раз постарался рассмотреть свое лицо. Вроде нормальный нос, да и нижняя часть лица отличалась. Мое вроде похоже на человеческое. И клыки не вылезали. От человека я сильно не отличался, хотя клыки есть. Так вот, монстры, что были покрупнее, были одеты несравненно лучше меня. Они могли похвастаться полным комплектом одежды. Люди в этом мире, как оказалось, тоже были. За телегой ехали два человека на лошадях. А ещё один сидел на козлах телеги и управлял упряжкой. Хотя точно ли это люди, тот ещё вопрос. Меня поразило, что они выглядели гигантами по сравнению со мной. Это они огромные или я маленький? Стал быстро осматриваться и сравнивать деревья и кусты. Вывод был однозначный. Это я такой маленький, а не они огромные. Так мы и двигались со скоростью ехавшей телеги, под мерный скрип колёс. Когда солнце поднялось в зенит, телега остановилась на перекрёстке двух дорог, и наши охранники стали разжигать костры и готовить в котёлках какую-то кашу. Пока одни с наровисто разводили костры, другие готовили, а третьи отвели телеги с дороги и поставили их в круг. Двое из охранников с огромными псами подошли к нашей телеге, открыв борт телеги, что-то сказали на непонятном языке. Но мои спутники явно всё поняли. Народ в клетке стал подниматься и двигаться к выходу, и я вместе со всеми, покачиваясь и с трудом, смог выбраться из телеги. Нас собрали в одну большую толпу и погнали в сторону кустов. Уже там мы справили свою нужду, кто малую, а кто и большую, и никто никого не стеснялся. После отправления естественных нужд нас направили к ручью и дали напиться вдоволь и наплескаться, что охотно и проделывали монстры. У меня начало складываться стойкое чувство, что мы ещё дети, по крайней мере, хотелось в это верить. Не было желания провести свой век в теле карлика. Я также не удержался и залез в ручей полностью. Вода обдала меня приятной прохладой, и я постарался смыть с себя грязь, видя, что нас никто не гонит из воды. Многие охранники стали ложиться на траву, не сводя с нас взгляда. Но ну, я решил постирать свои штаны под шумок. а то они пахли нещадно. Кто знает, сколько теперь мне в них ходить. Не заметили ли себя, я смирился с тем, что неизвестно, сколько времени придётся провести в этом теле. Пока я стирал, каша приготовилась. Один из охранников что-то крикнул. Мелкие и мокрые рванули к котлам что-то радостно вереща. Зелёные остались на месте, только расположились на берегу поудобней и провожали мелких нетерпеливыми взглядами. Я решил не бежать, а то ещё попаду в касту слуг или ещё каких обиженных. Не дай бог у них тут, как у нас на зоне, свои понятия. По-моему, лучше перебдеть, чем попасть во что-то невкусно пахнущее двумя ногами. Ожидания оправдались. Мою порцию еды принесли одни из первых. Я для себя решил называть мелких гоблинами, а зелёных орками. Двое гоблинов принесли мне большую миску с кашей и кувшин с каким-то напитком. а третий держал плоские тарелки с ложками. Все это они передали мне. И что, все это я один должен съесть? Нет, скорее всего разделить на всех, судя по количеству тарелок. Пока я раздумывал, один из самых крупных орков поднялся и пошел в мою сторону. Немного не дойдя до меня, стал что-то кричать и махать руками. При первых же его звуках гоблины, что принесли мне еду, жалобно скуля спрятались за моей спиной. Видя, что я не понимаю, чего он от меня хочет, орк сделал повелительный жест рукой, требуя мою тарелку с кашей. Я как сидел, так и продолжил сидеть. Он же повернулся и крикнул что-то своим гоблинам. Тут же два гоблина из его окружения вскочили и побежали ко мне с явным намерением приватизировать еду. Да, придётся драться. Хотя последний раз я махал кулаками лет это к 10 назад. Если я сейчас отдам им свою еду, то эти гаденыши будут ее каждый раз у меня забирать. А я сам кушать хочу, и регулярно желательно. Так что фиг вам с маслом, а не мой обед. Я вскочил на ноги и крикнул, чтобы отвалили, и что быдлу тут не подают. Естественно, они ничего не поняли, но догадались, что их послали куда-то. Гоблины сразу после первых моих слов остановились. А орк наоборот. Рванул на меня, опустив голову, словно бык какой-то, и так же что-то рыча не переставая. Я не стал ждать, пока он меня протаранит своей головой, а сделал шаг в сторону и подставил ему под ножку. Когда он растянулся, я, как настоящий джентльмен, стал пинать его ногами, помня одно простое правило. Пока говно лежит, его надо пинать, а не играть в джентльменов. Не понял. Откуда у меня появилась кровавая пелена перед глазами? Почему я рычу и не могу себя контролировать, а начинаю биться сильнее и жестче? Избиение орка остановилось. Один из охранников вылив мне на голову ведро воды, а после довольно смеясь отошёл к друзьям. Они, оказывается, всё время следили за нами и не спешили вмешиваться в драку. Четверо гоблинов потащили своего орка в сторону, а двое других орков переглянулись, схватили чашку с кашей и кувшин с напитком и посеменили в мою сторону что-то пища. Немного не дойдя до меня, склонились и что-то стали жалобно трещать. То ли кашу предлагали, то ли часть себе просили. Кто их разберёт? Я взял у них чашку и отсыпал часть каши в тарелки, что они притащили с собой. Они тут же радостно пища, сели к моим гоблинам и стали есть. Я недолго думая, вручил тарелки самому крупному гоблину, подвинул две миски с кашей и взглядом показал, чтобы он накладывал и раздал остальным. Первым делом он наложил кашу мне в тарелку, поделив, что называется по-братски. половина мне, а остальное разделил среди оставшихся гоблинов. Мне досталось в разы больше, чем другим. Я не стал настаивать на равном распределении. Кто знает, сколько мне надо есть, чтобы насытиться, и когда будут кормить в следующий раз. К собственному удивлению, я съел всё без особых проблем и не наелся. Мне, похоже, надо много еды. То ли я расту, то ли проглод такой. Съев свою порцию, стал потягивать напиток прямо из кувшина. Вкус оказался приятным и напоминал ягодный морс или слабенький компот. Гоблин, которому я поручил делить еду, стал на других покрикивать и махал руками, постоянно поглядывал за моей реакцией. Двоим он приказал собрать тарелки и отправил их мыть посуду, а других заставил наломать веток и нарвать травы. Всё это они натаскали в фургон и сделали там что-то вроде лежанки. Я же, попивая морс, наблюдал за другими их действиями. Все что-то делали, болтали и спорили меж собой. Периодически вспыхивали драки между орками. Судя по поведению, они все были то ли детьми, то ли, извиняюсь, дебилами. Поводом для разборок могло послужить все что угодно. Охранники драки не пресекали, только следили, чтобы не было избиений и члена вредительства среди орков. Так, мы точно не рабы в моем понимании. Ели то же, что и охранники, и в свободе передвижения особо не ограничивали. Если кому надо было в кусты, то он спокойно отходил, а затем возвращался. В основном следили, чтобы мы сильно не разбрелись и не поубивали друг друга. Так кто же мы для них? И не спросишь ведь из-за языкового барьера. Так я сидел на солнышке и наблюдал за орками и охранниками. По-моему, никто никуда не торопился». Мы стояли на поляне, и к нам периодически подъезжали другие повозки. Правда, мне не видно было, кто находится в них. Все они располагались на своих полянах. Одно меня поразило: дрались только орки, а гоблины только периодически переходили от одного орка к другому. Хоть ко мне никто не цеплялся и не лез с разборками. Так продолжалось несколько часов. Ближе к вечеру охранники опять сварили кашу, но не стали раздавать её, а погрузили в повозку. Тут же засунули большую бочку с водой, а нам дали команду собираться и грузиться. Внутри нас опять ждал сюрприз. На место, что приготовили гоблины, уселся один из самых крупных орков. Судя по количеству гоблинов вокруг него, самый крутой здесь. Сидел и нагло смотрел на меня, посмеиваясь. Ну, с орками жить по орчьи выть. Поэтому я сразу ударил его коленом по зубам и стал избивать ногами, решив: надо сразу их приучить бояться меня. Я при этом пропустил местную традицию сначала покричать вдруг надружку и помахать руками, скаля зубы. Почти моментально у меня красная пелена закрыла глаза. Очнулся я уже от того, что меня обливали водой, при этом держали двое стражников. Один что-то стал сердито высказывать и под конец своего монолога показал недвусмысленный жест, проведя ладонью по шее. Так здесь берсерков не любят, а я вроде как им и являюсь. Нет, надо что-то делать со своим обретённым бешенством. Оно мне не нравилось, и к тому же мне дали понять, что это может нехорошо кончиться. И что делать, если бешенство меня мгновенно накрывает, и я не могу контролировать этот процесс? За этими размышлениями я уснул. Проснулся утром от того, что мы остановились для отправки нужды и завтрака. Я отдал чашку гоблину и, подождав, пока он разделит еду, сразу съел свою долю. Мне показалось мало, я по крайней мере не наелся. И что делать? У остальных отбирать, как делают другие? Я увидел, что проигравшие не остаются голодными. Они идут к котлу и берут добавку. Но второй раз это делают уже сами орки из тех, у кого забрали их долю, и несут еду себе и гоблинам. Получается, самому еду получить не Камельфо, а второй раз гоблина не отправишь. И что делать? Кушать-то хочется, а у других нет, и тут не страх быть побитым. Встав и жестом подняв двух гоблинов с собой, проследил, чтобы они взяли чашку для каши. Мы двинулись такой ковалькадой в сторону котла, что стоял в самом начале не маленький такой телеги, в которой добрых метров 15 длиной. По дороге попался вчерашний орк. Лежал и смотрел на других голодными глазами. Честно, мне его стало немного жаль. Я на секунду остановился и задумался. Похоже, его миску забрали, а сам он не мог дойти до котлов. Нехило я его отделал. Походу рёбра сломал. И теперь он морщился при малейшем движении и стонал. Ну и как приказать его гоблинам, чтобы шли со мной, не зная языка? А где их чашка? Я жестом показал на чашку и спросил по-русски, где. А меня не волнует, что они не понимают, орк я или не орк. Пусть проблема негров волнует только негров. В данном случае мелких гоблинов. Гоблины стали что-то испуганно щебетать и пальцем указывать на соседнюю группу. Ясно. Значит, тот орк, что забрал у него миску, воспользовался слабостью другого. Чёрт, что-то пелена стало глаза застилать. Осторожнее, надо не терять контроль над собой, а то не дай бог будет и кирбашка. Мысленно дочитал до 10 и стал медленно и молча подходить к орку. А тот аж на месте начал ёлозить. Вдруг он вскочил с громким криком и бросился на меня в манере орков, пытаясь сбить с ног Или схватить и начать мутузить. Я встретил его бросок встречным ударом руки в лоб. Бедного орка аж перевернуло, и он остался лежать. Я также молча подошёл и пнул чашку в сторону гоблинов. У котлов я подтолкнул гоблинов ближе, показывая жестом, что первая чашка мне, а вторая другому орку. Повар немного подумал и крикнул что-то вознице. Тот ещё кому-то крикнул: Честно, я уже пожалел, что не стал действовать по местным правилам, а попытку ретироваться повар пресек на корню, просто схватив меня за руку и не отпуская. Спустя где-то пять минут подошел человек в красном плаще и шлеме с перьями. Они о чем-то стали между собой переговариваться. Потом повар положил мне полную тарелку каши. Еще он достал откуда-то из-под лавки сахар и дал мне большой кусок, а моим гоблинам по-маленькому. А ни бедные даже прыгали от радости, а я стал разглядывать сахар. Он был немного грязный, и есть я его брезговал. Вот и думал, может, гоблинам отдать, при этом крутил кусок в руках. Повар мои раздумья растолковал по-своему и стал показывать мне жестами, что его надо лезать. А то типа я такой тупой, что не догоняю, что с ним надо делать. Пришлось его съесть на всякий случай. Не выходить же из образа тупого орка. После этого случая мне стали давать намного больше каши, и побитый орк перебрался ко мне поближе, так сказать, под мою защиту. Теперь его гоблины за кашей бегали рядом с моими. Да и гоблинов я уже считал своими слугами. А что, удобно, когда за тобой приберут и позаботятся о ночлеге. Но и я следил, чтобы ни один орк или другой гоблин не смел их трогать или обижать. Они сами по себе страшно трусливые создания. Боялись абсолютно всего. И если видели, что у берега плещется рыба, они к воде не подойдут. Та же история и с кустами. Приходилось распугивать рыбу или из кустов выгонять страшных птах. Всё это время я не пытался начать говорить по-орычье. Не знаю, что-то мне подсказывало, что и не надо пытаться, а то выдам себя с подрохами. И я и так выделялся, как белый ворон на фоне других, и не только своей внешностью, но и манерой поведения. Да и странно было бы взрослому мужчине бросаться в драку по поводу и без. Больше орки ко мне не лезли, редко кто рыкал в мою сторону. Мы, мужчины, печонки чувствуем те, кто сильнее, и женщин лёгкого поведения, как бы они ни маскировались под порядочных. Это у нас на генетическом уровне заложено. Но больше всего я выделился, когда решился на побег. Караван должен был тронуться в дорогу, Я после того, как справил нужду, не пошёл, как все к телегам, а залёг в кустах, максимально постаравшись слиться с местностью. Даже дышал через раз. Спустя минут 10 послышался едва уловимый шум, как будто кто-то крадётся. Немного погодя, рядом осторожно пристроились мои гоблины и замерли словно мышки, глядя на меня испуганными глазами. Как хотелось каждому из них отвесить по-хорошему пенделю, но нельзя. поднимут шум, и тогда можно смело ставить крест на побеге. Из своего положения через кусты я ничего не мог слышать, лишь удалявшийся шум каравана. Выдохнув, стал выбираться из кустов, но не на дорогу, а в противоположную сторону. Гоблины посеменили за мной, слегка испуганно попискивая и со страхом оглядываясь. Но недолго птичка полку танцевала, выбравшись из кустов недалеко от берега, Я нос к носу столкнулся с одним из охранников. Он сидел в позе орла со спущенными штанами. Я успел среагировать раньше. Без затей толкнув его, и он потерял равновесие. Но я, воспользовавшись моментом, схватил рядом лежавшее копьё и приставил его к горлу охранника, чтобы он не вздумал кричать. Гоблины на удивление сработали дружно и толкова. Один засунул в рот охраннику какую-то тряпку, двое других принялись его связывать. А остальные занялись ревизией карманов «Гарверт! Теркверк!» Раздался приказной тон слева от меня Повернув голову на голос, я увидел стоявших напротив трех людей с двумя псами «Мать вашу! Русские не сдаются!» Выдал я всем известную истину и, развернувшись, приготовился к бою